Попов Апоков Береевщина по материалам следствия 18 23 декабря 1953 года в Москве состоялось закрытое судебное заседание специального судебного присутствия Верховного суда СССР Председателем специального судебного присутствия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 Судебное заседание специального судебного присутствия Верховного суда СССР объявляю открытым. Слушается дело по обвинению берия Лаврентия Павловича, Меркулова Всеволода Николаевича, Деканозова Владимира Георгиевича, Кабулова Богдана Захаревича, гаглидзе Сергея Арсеньевича, Мешика Павла Яковлевича, и владимирского Льва Емельяновича. Председатель, приступаем к судебному следствию. Товарищ секретарь, огласите обвинительное заключение. Из обвинительного заключения следует, что 8 августа 1953 года Верховный Совет СССР Рассмотрев вопрос об утверждении указа президиума Верховного совета СССР о преступных антигосударственных действиях Берии, принял следующее постановление. Вследствие вскрытия преступных антигосударственных действий Берии, Верховный совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: утвердить указ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 на рассмотрение Верховного Суда СССР. В обвинительном заключении сообщалось, что активными участниками преступной группы являлись связанные в течение многих лет с Берии противозаконными действиями в органах НКВД-МВД обвиняемые бывший министр государственной безопасности, а в последнее время министр государственного контроля СССР Меркулов, Бывший начальник одного из управлений НКВД СССР, а в последнее время министр внутренних дел грузинской СССР Деконозов, бывший заместитель народного комиссара внутренних дел грузинской ССР, заместитель министра государственной безопасности СССР, а в последнее время заместитель министра внутренних дел СССР Кабулов, бывший комиссар внутренних дел Грузинской СССР, а в последнее время начальник одного из управлений МВД СССР Гаглидзе, бывший начальник одного из управлений НКВД СССР, а в последнее время министр внутренних дел УССР Мешек и бывший начальник следственной части по особо важным делам МВД СССР Владимирский. Мы не ставили целью дать психологический и социальный портрет всех названных обвиняемых, хотя некоторые черты характера каждого из них, тем или иным образом объясняющие их преступную деятельность, и будут обрисованы. При этом главный акцент сделаем на новоявленном молюте скуратове Лаврентии Берии.